Глава 13. При каждом соприкосновении лопаты с землей казалось, что в руку ударила молния. Луч боли шел взрывными зигзагами из правой лодыжки Финна к его плотно сжатым губам. Промёрзшая земля была твердой как камень. Миновал уже час, а дыра по-прежнему была недостаточно большой. Силы Финна были на исходе. Он вытащил кинжал из кожаных ножен, висящих на старом скаутском ремне, и принялся рубить землю дикими резкими движениями. Последнее отчаянное напряжение сил, но дела все равно шли слишком медленно. Он поднялся и слабеющими шагами направился к навесу за главным домом. Нашел ржавые садовые грабли в сарае с инструментами. Затем вернулся обратно к яме, убедился, что за ним никто не наблюдает, и продолжил рубить. Слезы и пот смешивались на лице на кусачем утреннем ветру, и по прошествии еще одного часа ему удалось вырыть отличную маленькую могилу. Финн опустился на колени перед ямой и отрывисто задышал. Он видел в новостях, что за дело принялась полиция, и ему было страшно. Как он умудрился так сглупить? Почему не мог оставить все как есть? Он хорошо знал, что совершил ошибку, но... Он принялся бить себя ладонью по лицу. «Ты такой глупый, глупый, глупый!» В конце концов, он прекратил экзекуцию, просто сидел, раскачиваясь взад-вперед и плача. Немного от холода и переутомления, но больше от мировой несправедливости. Ему нельзя было... «Финн!» — зазвучал голос, хриплый и пугающий. «Финн! Ты где? Иди сюда!» Финн вскочил на ноги, и обтер руки от ткань штанов. Он обижал дом и нашел мать, которая стояла посреди участка и искала его. Он неосознанно пригнул голову, когда заметил ее. «Что ты там творишь, дурак ты этакий?» сказала она, уперев руки в бока. «Да ничего», — Фин притормозил, приближаясь. «Просто я не спалось». «Пошли», — скомандовала она и потянула его за собой. «Поторапливайся». Финн неохотно подошел. Он разглядывал ее, пока шел. Красный фартук плотно сидел и был завязан странно высоко на ее теле, почти под мышками, как будто ее талия начиналась там, где заканчивалась большая грудь. Щеки на ее лице тяжело обвисли, жадные и грубые. Финну подумалось, что она выглядит старухой, старая и скрюченная. Он все в ней ненавидел. «На что ты похож, скажи на милость?» Она оглядела его с головы до пят. «Весь заляпанный, как свинья. И лицо, и одежда. И как умудрился-то?» Она плюнула на край фартука и потянулась вытереть им грязь на финновых щеках. Тот инстинктивно отпрянул. Она закатила глаза и холодной рукой схватила его за подбородок. «Что ты о себе воображаешь?» Она ухватилась покрепче и сжала щеки финна так, что он ощутил легкий привкус крови. «Тебе бы схлопнуться, когда я к тебе обращаюсь. Усек? Она приблизила к нему лицо и прищурилась. «Или есть возражение?» Финну удалось сделать отрицательный жест головой. «Вот именно», — кивнула она. «Нечего тебе сказать». «Нечего». «Потому что ты тупой, Фин, На всю голову глупый». Финн кивнул. «С этой своей заляпанной головой ты похож на араба». «А ну, в ванну!» — скомандовала она и подтолкнула его к дому. «И побыстрее, Финн! Тебе нужно выйти через полчаса, если хочешь успеть!» «Да, мама», — сказал Финн. Он бросал взгляды на навес, пока шел. Ему все равно не удалось бы закончить до отъезда на работу. Придется отложить на потом».